Но нередкий в справедливом негодовании своем скажет нам. Тот, кто рачит о устройстве твоих чертогов, тот, кто их нагревает, тот, кто огненную пряность полуденных растений сочетает с хладную вязкостью северных туков для услаждения расслабленного твоего желудка и оцепенелого твоего вкуса, тот, кто воспеняет в сосуде твоем сладкий сок африканского винограда, Тот, кто умощает окружие твоей колесницы, кормит и напояет коней твоих, тот, кто во имя твою кровавую битву ведет со зверями дубравными и птицами небесными, все сии тунеядцы, все сии лелеятели, как и многие другие, твоей надменности, высятся надо мною над источившим потоки кровей на ратном поле. Над потерявшим нужнейшие члены тела моего, защищая грады твои чертоги, в них же сокрытая твоя робость, завесую величавостью, мужеством казалось. Над провождающим дни веселий, юности и у тех в возбережении малейшие полушки да облегчится елико то возможно общее бремя налогов. Над нерочившим о имении твоем, Трудяся денно-ночно в снискании средств К достижению блаженства общественных, Над попирающим родство, приязнь, Союз сердца и крови, Вещая правду на суде во имя твое, Да возлюблен будешь им. Влосы белеют в подвигах наших, Силы истощиваются в подъемлемых нами трудах, И при и гроба едва возмогаем удостоиться твоего благоволения, а сии упитанные тельцы с нежности и пороков, сии незаконные сыны Отечества наследят в стяжании нашим. Такой боли еще по справедливости возглаголят от вас многие. Что дадим мы, владыки, сил в ответа? Прикроем бесчустием уничижение наше, и видится воспаленная ярость в очах наших навещающих ситца. Таковы бывают нередко ответы наши вещанием истины, и никто до да не зевится сему. Когда наилучшая между нами дерзает, таковая, он живет с лоскателями беседует с лоскателями спит в лести, хождает в лести, и лести ласкательства соделают его глухо, слепо и неосязательно Но да не падет на нас такова его каризна. С младенчества нашего, возненавидев ласкательство, мы соблюли сердце наше от ядовитой его сладости, даже до сего дня». И ныне новый опыт в любви нашей к вам и преданности явен да будет. Мы уничтожаем ныне сравнение царедворского служения с военным и гражданским, истребиса на памяти обыкновение во наш далеко лет существовавший. Истинные заслуги и достоинства, рачения пользе общей да получают награду в трудах своих и едины да отличаются. Сложив в сердце нашего столь несносное бремя, долговременно нас стеснившее, мы явим вам наше побуждение на уничтожение столь оскорбительных для заслуги и достоинства чинов. Вещают вам, и предки наши тех же были мысли, что царский престол, его сила во мнении граждан коренится, отличствовать и, Долженствует внешним блеском, Дабы мнение о его величестве Было всегда всецело и ненарушимо. Оттуда пышная внешность властителей народов, Оттуда стадо рабов их окружающих. Согласиться всяк должен, Что тесные умы и малые души Внешность поражать может. Но чем народ просвещеннее, То есть чем более особенников в просвещении, тем внешность менее действовать может.